Весной 83 года Сулла высадился в Брундузиуме. Правившая партия была ни к чему не приготовлена. Сенат объявил Отечество в опасности и вручил консулам диктаторскую власть. Сулла медленно подвигался вперед, армия его вела себя образцово, и города один за другим отворяли ему ворота. Уцелевшие оптиматы стекались в лагерь проконсула, но большинству из них Сулла был не рад и говорил, что эти баричи готовы снизойти до того, чтобы позволить спасти себя, но сами ничего для этого не умеют, да и не хотят сделать. Значительную помощь оказал Сулли молодой Гней Помпей, сын недавно умершего Страбона, который, владея огромными поместьями на юге Италии и пользуясь там большим влиянием, привел значительный отряд своих клиентов. Наконец Сулла двинулся к северу. Разбив совершенно при горе Тифати армию одного консула, он вскоре сошелся и с другой армией. И во время переговоров, которые начал Сулла с консулом-сцепионом, предводившим эту армию, сенатское войско почти поголовно перешло в ряды Суллинского. Однако сенат все еще думал бороться, и к кампании следующего года начал готовиться с величайшую энергией. Золотая и серебряная утверь храмов была обращена в деньги. Собраны новые легионы. Консулами выбраны отважные и способные люди — Карбон и Гай-Марий сын. юноши едва двадцати лет, по храбрости и энергии достойный сын своего отца. Особенно ожесточенно бились против сулинцев восставшие сомниты. Они слишком ненавидели Рим, чтобы не пользоваться случаем и не нанести исконному врагу хоть несколько ударов. Да, к тому же они понимали, что восстановленная олигархия не будет так снисходительна к их попыткам отпадения, как была демократия. В начале новой кампании 82 год Марий встретился с Суллую и был решительно разбит. После этого защищать Рим уже не было никакой возможности. И Марий предписал своему помощнику претору Домазиппу покинуть столицу, но предварительно перебить там всех значительных граждан, и это дикое приказание было исполнено с беспощадностью, в самом заседании Сената была произведена резня. Вскоре после этого Сула занял Рим. Затем он, оставив на юге только самые необходимые силы, главные свои силы сосредоточил в Итрурии и очень стеснил там своих противников. Партия Сената, особенно Сомниты, напрягала в то же время все усилия, чтобы разбить корпус, блокировавший Пренесту. И это почти уже удалось им, но Сулла лично прибыл в эту область и восстановил здесь перевес своего оружия.